Затем меняет тон, становится господином президентом. — Я рассчитываю на вас, — рубитон Уговорите ее. Я не люблю проволочек. Сигарой указывает на уложенные рядом укрытые пледом ноги, как на театральные аксессуары. Я полагаю, что был с вами корректен еще одно слово. Мне известно, что вы часто встречаетесь с Марселем. — Лучше пореже, пореже. Марсель — глупец, избалованный матерью. Бросьте это. Снова обаятельнейшая улыбка властно жмет руку. Если вам что-либо понадобится, самое главное, не стесняйтесь. Дружеский жест с порога, он оставляет облако сигарного дыма и бешенства в моей душе. События, однако, ускоряют свой ход, пора начать ими управлять. До самого вечера я до тонкостей отрабатываю свой план, после обеда вызываю Изу. Ты можешь зайти? Есть разговор. Она хороша, причёсана изумительно. Серьги, которые я никогда раньше не видел, придают таинственный блеск её глазам. Она видит, что я смотрю на них, порывается их снять. — Не беспокойся, — говорю я. — Это не подарки, скорее награда за мужество перед лицом врага. Игривый тон мгновенно помогает звучать в унисон. Я велю ей подойти ближе к кровати и резюмирую разговор с Фруманом. — Что я должна делать? — спрашивает она. — Соглашайся но в то же время начинай подогревать шамбона. Совсем невинно, как молодая женщина, в скором будущем родственница, а родственные отношения допускают маленькие вольности. Добрый день, Марсель. Невинный поцелуй утром. Спокойной ночи, Марсель. Поцелуй вечером чуть-чуть нежнее, ведь старухи рядом нет. Фруман вроде бы не обращает внимания. На самом деле он все видит и перевернет все вверх дном, чтобы ускорить брак. А когда вы поженитесь... Придумай что угодно чтобы он удалил Марселя. надо все пустить в ход, вплоть до того чтобы внушить ему, что этот кретин марсель тебя преследует. в каком-нибудь филиале непременно найдется подходящее место мне необходимо, чтобы шамбон терзался некоторое время, тем более что ты будешь ему позванивать. Невиннейшим образом под предлогом проведать как жизнь мне надо чтобы он сох по тебе. Я тоже буду ему позванивать, а его возвращении позаботимся когда он дойдет до кондиции. — Ты сошел с ума, — шепчет она. — А, господин комиссар, клянусь, я не соскучился, нет? Однако вспоминал, как вы там поживаете. Дрё аккуратно кладет на спинку стула плащ, кашне, шляпу. Он педант и садится перед ришаром который сам с собой играет в шахматы. — Как видите, — начинает он, — делаю вид, что продолжаю следствие для госпожи де шамбон Опять? Так эта комедия еще не скоро кончится? Дело в том, что в ее соображениях есть определенная логика. Для нее сомнений нет. Брата убили. В таком случае кто? — Вот именно, кто, — повторяет Ришар. — Ваш конь, — замечает Дрё, — я бы пошел. Вы позволите? Он передвигает фигуру на доске. «Браво — Браво, — соглашается Ришар. — Так вернемся к госпоже де шамбон Может, она с приветом? — Может, и с приветом. Только хитрюга. Ее последнее открытие... — О, уверяю вас, чего-нибудь достоит. Да Представьте себе, она снимает трубку, но не для того, чтобы звонить мне, я для нее мелкая сошка, а для того, чтобы побеседовать с начальством, которое не решается послать ее ко всем чертям. — Так что это за последнее открытие? Она вбила себе в голову, что в братскую помощь звонил не ее брат. Ришар задумчиво скребет подбородок черным слоном, не понимаю. Что тут непонятного? Очень даже понятно, и вовсе не глупо. В самом деле, человек из братской помощи слышал голос. Но ведь он не знает, какой именно голос у Фрумана. Это мог быть чей угодно голос. Вы хотите сказать, что... Не я хочу сказать, она... Она хочет сказать, что ее брата могли убить, а потом позвонить от его имени. Придумано ловко, допускает он. Один такой ход и мне, и шах, и мат... Каким образом? Ну, конечно, если все происходило так, как она предполагает, преступление было преднамеренным. Трудно представить себе таинственного убийцу, вошедшего через застекленную дверь и с импровизировавшего подобную сложную мизансцену. Следовательно, преступник кто-то из проживающих в замке. Но Изо была у друзей, шамбон в кино, остается... Да, черт возьми, остаюсь я. Она клонит именно к этому старой клячи. Вы быстро соображаете, замечает Дрё. Представьте, я знаю, сколько будет дважды два, и знаю, что она меня терпеть не может. И вот доказательства. О, доказательства, вы явно торопитесь. Комиссар полиции по горло сыт ее домыслами. Но городские власти рядом, и комиссару очень хотелось бы положить конец разговорам о деле Фромана. Моя задача состоит в том, чтобы управлять старой дамой, сказав ей примерно следующее. Нам это тоже приходило в голову но только не надо, чтобы преступник о чем-нибудь догадывался. В настоящее время мы разыскиваем магнитофонную запись голоса господина романа Когда мы найдем кусок пленки, а он ведь часто выступал, мы дадим его послушать сотруднику братской помощи. — Вы серьезно? — Ну а как же, просто надо выиграть время. Ришар жадно затягивается. — Заметьте, — говорит он, — все это мне абсолютно безразлично, даже скорее забавно. На вашем месте я согласился бы с версией преступления. Э, — Эй, тихонько, ни звука, ни слова. Будем помалкивать. Это, кстати, в ваших интересах. Он надевает плащ, Кашне слегка надвигает на бок шляпу, протягивает палец к шахматной доске. — Продолжайте играть. — Белый конь? — Да. — Против черного слона. — Из вас вышел бы хороший партнер, — замечает Ришард. Не могло быть и речи о том, чтобы я присутствовал на бракосочетании. Я был тем, кого следовало прятать, бывший ярмарочный паяц, калека, соперник и жертва в одном лице. На некоторое время следовало стушеваться, не подавать признаков жизни. Садовник приносил мне еду, словно заключенному. Шамбон навещал тайком, в попыхах, все более и более возбуждаясь. В конце концов кричал он «Сделайте что-нибудь, черт возьми!» Вы ведь еще имеете на нее какое-то влияние. Запретите ей принимать предложение дяди «Это чудовищно. Вы-то прекрасно понимаете, что он ее покупает. Если бы я был на вашем месте, ты бы его убил», — подсказывал я. Он смотрел на меня растерянно, однажды даже заплакал. «Да, я люблю ее, вы правы. Ничего не могу с собой поделать. Я словно не жил до сих пор. Вот вы, Ришар, вы когда-нибудь любили?» «Мне кажется, да». И вы уже не помните, что с вами было? Нет, знаешь, все идиоты одинаковы. А теперь вы выздоровели. Я не выздоровел, я умер. Шамбон скривился. С вами невозможно серьезно разговаривать. Вы не хотите мне помочь? Все очень просто, малыш Марсель. Давай его укокошим. Нет, я не шучу. Вот что значит играть по-крупному. Надо дать рыбке попасться на крючок, а потом уж дергать леску. Шамбон ускользал. Мне оставалось ждать... Два или три дня спустя он сообщил, что у него с Фруманом была бурная сцена.